Глава сорок вторая. Выйдя на веранду, Иржина прилегла на гамак и прикрыла глаза. Газетная статья, глупая, игривая и в то же время пафосная, раздражала. Хотелось отвлечься, забыться. Не успела девушка качнуть гамак, как ее вдруг дернули за ноги, накинули на голову покрывало с резким душным запахом, и мир сразу поплыл, а потом и вовсе потонул темноте. Очнулась от приступа тошноты и тряски. Пошевелилась, стало хуже. Свесилась непонятно куда. Вытолкнула из организма полупереваренный полдник. Утерла рот и только тогда поняла, почему трясет. Она лежала в скоростной телеге. Были такие специально сконструированные для перевозки легких ценных грузов. Огромные колеса. Амортизаторы из заморского каучука, плетеный короб и полок вместо тяжелой деревянной или кожаной коробки. Приподнявшись, девушка выяснила, что она в телеге одна, но конструкция, конкретно этой, больше всего напоминает клетку с парой проемов вместо окон. Присмотревшись, Иржина сообразила, что телегой кто-то управляет, а по бокам едут всадники в незнакомой форме. На ее шевеление спутники отреагировали. Прозвучала короткая команда, телега остановилась, щелкнул замок. Несколько невысоких худощавых мужчин пристально смотрели на нее, разговаривая между собой. «Говорю же, задохлась». «Да ничего, видишь, глазами лупает. Приказ был доставить живой и невредимой». «Да ладно, сейчас разберемся. Эй, Донья, пить хотите?» Ержина осторожно кивнула, боясь открыть рот. Ее снова мутило. Ей тут же сунули в руки фляжку с разбавленным вином и не слишком чистую тряпку. Послание девушка поняла верно. Попила, плеснула жидкость на ткань, утерла лицо и руки. — В кустике надо? — спросил тот же голос, который предлагал попить. Еще один кивок. И навстречу ей протянулась смуглая мозолистая ладонь. Медленно сойдя с повозки, девушка поняла, что бежать бесполезно. Десяток всадников и двое возниц исключали любую попытку. К тому же время клонилось к вечеру, и они находились в абсолютно незнакомой местности. Поежившись от вечерней прохлады, пленница укрылась от мужчин за пучками какой-то высокой травы, а потом крайне смущенная вернулась на дорогу. Как ни странно, Похитители о ней позаботились. Один кинул в повозку толстое шерстяное одеяло, пахнувшее козами и табаком. Второй помог забраться внутрь, показывая, куда ставить ноги и поддерживая. — Потерпите пару часиков, Донья, — сказал третий. — Как стемнеет, остановимся, кашу сварим. Иржина молча забилась вглубь повозки, завернулась в ткань и затихла, продолжая внимательно смотреть и слушать. Занятие это казалось бесполезным. Возницы молчали, а всадники, если и обменивались какими-то словами, делали это слишком далеко от повозки. Когда стемнело, отряд добрался до каких-то развалин и спешился. Кони распрягли, коляску укатили за дом и втолкнули в густые кусты. Иржину вынули, как куклу, донесли до костра, разведенного прямо в доме на месте печи, усадили на скамейку и пообещали ужин. Здание было очень старым и хранило в себе многочисленные следы бивуаков. Толстый слой соломы, какие-то тряпки, обрывки, сбруи, поломанные ведра были здесь повсюду. Вместо стульев стояли чурбаки, вместо скамей лежали бревна, При всем этом в помещении сохранились двери, окна были затянуты тканью, а потрёпанная черепичная крыша неплохо защищала от зарядившего вдруг дождика. А певицы действительно заботились. Проводили в сарайчик, заменяющую уборную, принесли ведро ледяной колодезной воды и выдали бархатный мешок с серебряными щетками и гребнями для волос. Там же нашлись шпильки, несколько лент, Носовые платки, мыльницы с брусочком душистого мыла и тщательно упакованные в кисею кусочки белой фланели для женских дней. Все высочайшего качества с монограммами и гербами. Девушка воспользовалась неожиданным подарком и привела себя в порядок. Она уже поняла, что похитители ей не угрожают. Просто везут куда-то, к кому-то. А значит, не стоит выглядеть неопрятной заморашкой даже если у тебя нет возможности переменить платье». Когда Иржина вернулась в комнату с костром, ей тут же вручили грубую керамическую миску с горячим супом из копченого мяса и крупы. Вечером ее уже не мутило, зато аппетит проснулся зверски. Она быстро справилась со своей порцией, а потом утомленная и объевшаяся клевала носом, пока ее не проводили к лежанке из соломы и знакомого покрывала. Утром ее разбудили, снова сунули в руки мешок со щетками и подтолкнули к сарайчику. Ледяная вода придала бодрости, голова заработала, и девушка принялась внимательно рассматривать гербы и монограммы. Странно. Почему-то вязь казалась ей знакомой. Она не успела припомнить, где же видела похожий стиль, как ее поторопили стуком в дверь. Потом сунули в руку кусок хлеба с мясом, Кружку горячего отвара и посадили в повозку. Пока запрягали коней, Иржина выпила травяной чай, а хлеб и мясо припрятала в уголок, чтобы съесть, когда отступит дурнота. Руки нужно было вытереть от сала. Она потянулась к носовому платку и вспомнила. похоже, вензель она видела на носовых платочках, лежащих в сундуке матери. Там были такие же буквы «Э» и «П». Однако вместо «М» и «К» была только буковка «К» с короной. С такой же короной. Буква «Э» понятна. Мать звали Эленой. Помнится, она шутила, что в семье было принято давать девочкам имена на одну букву. Она нарушила это правило, назвав старшую дочь Иржиной в честь бабки супруга. Девушка застонала от бессилия. Но почему она так и не заглянула в свою метрику? Судя по сходству монограмм, ее похитили родственники со стороны матери. Только вот она никого из них не знала, кроме бабушки. Да и ту помнила смутно. Виделись они раз в год, письмами не обменивались. И мама почему-то редко рассказывала о своем детстве и о родственниках. Тряская дорога быстро выбила из нее желание размышлять. Иржина быстро свернулась в компактный клубочек, накрылась покрывалом и молилась о привале, борясь с тошнотой. Привал устроили часа через три. Ей снова предложили флягу и кустики, а вместо второго завтрака сунули в руку горсть липких смокв. Вяленые ягоды она смогла съесть, а когда дорога стала ровнее, даже полюбоваться пейзажем. Больше ничего интересного в этот день не произошло. К вечеру девушка чувствовала себя не такой разбитой, как накануне, так что даже посидела немного у огня, послушала байки, которые травили возницы. Следующий день прошел так же. И следующий. От скуки Ржина начала тихонько напивать себе поднос. И заметила, что всадники подобрались поближе, а возницы затихли. Вечером у огня ее попросили спеть, и один из всадников даже подыграл на небольшой флейте, а второй изобразил барабан из ведра. После этого в целом нейтрально относящиеся к ней люди стали более доброжелательными, так что она узнала, что они едут в Гешпанию, а украли ее по приказу самого короля. Границу пересекали ночью, и Ржину предупредили, что нужно молчать. Окутали копыта лошадей плотными тряпками и шагом повели куда-то в темноту. Девушка молча стучала зубами, пока копыта лошадей глухо брякали по земле. Сколько они так ехали? Иржина не ведала. Но закончилось все возле большого каменного дома, приветливого и уютного даже с виду. «Приехали, Донья!» Веселый от облегчения голос усатого возчика разорвал тишину. Девушка вздрогнула и, опираясь на жилистые руки мужчин, выбралась из плетеной клетки, осторожно оглядываясь вокруг. Больше всего дом напоминал охотничье поместье какого-нибудь знатного лорда. Высокое крыльцо, колонны из темного дерева, поддерживающие крышу просторной веранды, строение на задворках и лес вокруг. Стоило Иржине ступить на землю, как повозка отъехала. Девушку сразу проводили внутрь, представили местные экономки как донье по приказу короля, а затем предложили настоящую ванну, горячий ужин и широкую кровать с балдахином в комнате без окон. Больше всего Иржина хотела ванну, и стянуть, наконец, пропыленное, пропотевшее платье. Она сражалась с тугими пуговицами, когда в дверь вежливо постучали. «Войдите», — голос звучал хрипло и устало. В дверях появилась немолодая женщина в опрятном чепце на седых волосах. «Донья, меня прислали помочь вам искупаться». «Проходите», — с некоторым облегчением отозвалась Иржина. Служанка ловко, без суеты, расшнуровала корсет, расстегнула пуговицы и помогла стянуть пыльные юбки. «У меня нет сменной одежды», — печально сказала девушка, глядя, как плотный хлопок падает в лужу, оставленную теми, кто наполнял ванну. «Не беда», — отмахнулась служанка, — «сейчас сорочку вам принесу, а к утру платье подберем. Дон прислал для вас одежду, но не ожидал, что вы такая маленькая и тонкая». Девушка отложила в памяти это Дон прислал и осторожно погрузилась в теплую воду, наслаждаясь каждой минутой. Камеристка дала ей возможность полежать в теплой воде, потом взялась за мочалку, а после тщательно промыла волосы и нанесла на них масло с ароматом жасмина, объясняя, что это полезно после долгого пути. Вообще чувствовалось, что эта немолодая женщина умеет ухаживать и за знатными дамами, и за детьми, и за ранеными. Так ловко расправить постель и уложить сонную девушку умели только сестры, долго работающие в госпитале. И Ржина провалилась в сон, забыв про ужин но служанка не стала забирать поднос, лишь накрыла его крышкой и поставила на край камина, чтобы не остыл. Забрав мокрое и грязное платье, женщина спустилась вниз, туда, где шипели кастрюли большой чистой кухни. Там, за длинным столом, расположились те, кто доставил в охотничий дом ценную посылку из мандана. Не успела камеристка отнести платье в прачечную, как в кухню вошел запыленный курьер с конвертом в руках. «Для дони Мелисент», — сказал он, настороженно поглядывая на почтальонов. Экономку тотчас позвали. Она вскрыла письмо и охнула. Потом подняла от бумаги взгляд и принялась отдавать распоряжение. «Посыльного накормить и отправить спать на сеновал. Вы, бездельники, туда же. И чтобы завтра на рассвете духу вашего здесь не было». Дони Мелисент, Законючил самый смазливый из похитителей, бросая на полнотелую строгую женщину жаркие взгляды. «Неужели вы оставите нас голодными и холодными?» Управляющая домом нахмурилась, но согласилась с тем, что успешно выполнившим задание служакам полагается награда. «Вот вам дюжина золотых и корзина», – постановила она, своими руками загружая в объемную плетенку початую головку сыра окорок со стола и бутыль, оплетенную лозой. «Отправляйтесь в трактир к Карлосу и сидите там, пока не позовут. Здесь будут гости». Мужчины не стали пререкаться, забрали деньги и снеть и торопливо удалились, как им и приказали. А служанки во главе с экономкой принялись хлопотать, готовя покои для важного гостя.